Оксана Гринберга. «Заучка в Академии драконов». Глава первая. Мой первый учебный день начался с полуголого драконьего зада. До этого я подозревала, что ничего хорошего в лучшей столичной академии меня не ждёт, потому что это Академия драконов, а я самый обычный человек. Теперь же, уставившись на виднеющуюся в разорванных штанах мужскую ягодицу, Решила, что начало первого урока — самое, что ни на есть символичное. Отлично описывает сложившуюся ситуацию. И пусть видневшийся зад был вполне загорелый мускулист, его владелец и по совместительству староста пятого курса Гордон Стаффорд, вернее, лорд Гордон Стаффорд, испытывал серьёзные проблемы на практическом занятии по монстрологии. По заданию магистра Орманса, нашего преподавателя, тоже испытывающего определённые проблемы из-за тяжёлого похмелья. Так вот, по его приказу Гордону Стаффорду пришлось войти в вольер, к Хадиришам, которых недавно привезли в столицу из Нижних миров. Старости следовало угомонить мелких, юрких и крайне агрессивных хищников и сделать это без смертоубийства, усыпить их или связать магическими путами на его выбор. С Хадиришами я уже сталкивалась, когда жила на пратте. Зато дракон еще нет, и теперь Гордону предстояло продемонстрировать преподавателю, однокурсникам, а заодно и собравшимся возле вольера восторженным поклонницам с факультета целителей, что из себя представляет пятый курс боевой магии. Задание оказалось с подвохом, потому что к драконьей магии Хадириши довольно резистентны, как и к практически любому другому виду магии. Впрочем, несколько вариантов того, как с ними справиться, описывалось на странице 214 учебника по монстрологии за пятый курс, который вряд ли читал молодой лорд Стаффорд. Потому что мы как раз были тем самым пятым курсом, а учебники нам выдали только вчера. Я немного опоздала в библиотеку, решала проблемы с общежитием, после чего получала форменную одежду, поэтому увидела свой курс лишь мельком. Тринадцать парней и две заносчивого виды девицы не обратили на меня никакого внимания, ни тогда, ни сейчас, хотя я стояла возле самого вольера. И на мне было форменное коричневое платье с эмблемой Академии драконов. Но я прекрасно их понимала. Зрелище внутри разворачивалось куда более интересное, чем какая-то человеческая девица в одежде драконьей Академии. «Демоны!» — зарычал староста, пытаясь стряхнуть одного из ходиришей, вцепившегося ему в сапог тогда как второй опасно клацнул зубастой пастью рядом... В общем, рядом с тем, что было залогом продолжения славного рода Стаффордов, о которых я читала в книге по драконьей генеалогии. «Да что с вами не так? Вот же мелкие заразы!» Увернувшись в сердцах, добавил дракон. Стряхнув с сапога первого Хадиришем, он попытался отгородиться от них драконьим щитом. Заклинание у него вышло на славу, но против Хадириши оно было бесполезным. К тому же нападали две самочки. Они недавно обзавелись потомством, со своего места я видела треугольные насыпи гнёзд, откуда выглядывали любопытные головки детёнышей. Подозреваю, мамочки были крайне раздражены тем, что какой-то дракон появился в опасной близости от их потомства. Их мужья, более крупные, с темной полосой по спине Хадириши, наблюдали за происходящим со стороны, предпочитая не вмешиваться в происходящее. Но только до поры до времени. «Что же ты, Стаффорд, словно сонарийская девственница?» язвительно произнёс преподаватель. «Ничего толкового от тебя не получить. Вспомни, чему я учил вас в прошлом году». На это Гордон снова выругался, заявив, что девственного в нём давно ничего не осталось. А науку магистра Орманса вспомнить он не может. Ничего не приходит ему в голову. Тут одна из самочек, презрев драконий щит, вцепилась старости в штаны спереди. А я пришла к выводу, что магистр Орманс обладатель засаленных волос, мутного взгляда и перегара за версту, вмешиваться в происходящее не станет. Поэтому совсем скоро, как раз послышался треск рвущейся ткани, наш курс будет лицезреть не только драконий зад, но ещё и перед. И пусть целительницы пришли в неописуемые восторг, и даже две девицы с нашего курса переглянулись воодушевлением, я решила, что жизнь к такому меня не готовила, несмотря на то, что я выросла с тремя братьями. Пусть это было против правил Академии, но я всё-таки вскинула руку, собираясь повторить заклинание со страницы 214 учебника по монстрологии, переложив его на людской лад. Но затем передумала. Решила, что самочкам ещё детёнышей кормить, поэтому обойдусь-ка я сонным заклинанием, а потомством пусть занимаются папаши. Вскоре две ходириши заснули. Хотя мне пришлось немного повозиться, продумывая, как обойти магическую резистентность. Одна так и осталась висеть со сжатыми на штанах дракона челюстями, чуть повыше колена. И я понадеялась, что вцепилась она аккуратно, и на будущих наследниках рода Стаффордов это никак не отразится. С другой стороны, какое мне дело до этого дракона? Зато остальным оказалось очень даже дело до меня. В мою сторону повернулись головы однокурсников, и даже Гордон Стаффорд на меня посмотрел. В его синих, словно безоблачное небо Элизеи, глазах плескалось недоумение хотя он был доволен исходом. Кажется, дракон понимал, что справиться в одиночку у него бы не получилось, а не справиться он не мог. Теперь же всё можно было свалить на постороннюю человечку, которая вмешалась якобы в самый неподходящий момент, когда он почти победил. «И что же это такое?» Наконец очнулся и преподаватель. И его взгляд не предвещал мне ничего хорошего. «Вернее, кто ты такая?» Вот меня и заметили промелькнуло в голове хотя не совсем так, как мне бы этого хотелось. Лоурен, вздохнув, сообщила ему. Моё имя Лоурен Райт, и я... Человек. Угрожающе протянул магистр Орманс. Шагнул ко мне, дыхнув перегаром. На это я стоически осталась на месте. Не шелохнулась и не поморщилась. Решила, что все трудности мне по плечу, даже такие. Вы совершенно правы, магистр Орманс. Я человек. «И что же человек забыло на моём занятии? И почему на тебе эта одежда, если ваша академия вон там?» Он с возмущением ткнул пальцем в сторону, где среди великолепной зелени выселись тёмные корпуса Академии прикладной магии, которую народе называли людской. По странной логике драконьих предков, подозревая в приступе альтруизма, решивших, что люди и драконы должны жить дружно, а заодно изучать сильные и слабые стороны магии друг друга. Обе академии выстроили рядом. И даже территория у них была одна. К моему величайшему недоумению, магистр Орманс, меня перевели как раз в вашу академию. Вздохнув, сообщила я преподавателю. А заодно и своим однокурсникам, не спускавшим с меня недоуменных взглядов. Так уж вышло, что я победила в имперском математическом конкурсе. Бред. Перебил меня магистр Орманс. Разве такое может быть? Я была полностью с ним согласна. Как чувствовала, не стоило мне туда идти. И уж тем более решать все задачи и уравнения. Вернее, можно было просто явиться, запомнить то, что было в конкурсных заданиях. После чего сдать пустой лист, сказав, что не справилась. Зато позже решить все самой в своей маленькой комнатушке студенческого общежития Академии Пратта. Но я увлеклась. Задания оказались непростыми, уравнения долго мне не поддавались. И я гоняла их по листу и так, и эдак. Наконец, попросила ещё два листа, после чего всё-таки их решила, а затем взялась за задачки. С ними я тоже расправилась, хотя рассердилась на себя не на шутку, слишком уж долго провозилась. Правда, задания были заковыристыми, надо отдать им должное. Наконец, сдала работу и сделала это последней, потому что все остальные давно уже ушли. Большая часть явившихся на конкурс покинула его в самом начале, не став даже пытаться, а остальные сдались в середине отведённого времени. Я оказалась единственной из Академии Пратта, кто решил всё от начала до конца. Через две недели на моё имя пришёл конверт с имперской печатью. Внутри оказалось письмо с сухими официальными поздравлениями, а мой счёт в первом банке Пратта внезапно пополнился тремя сотнями фартингов. Это был приз за победу. Я возликовала, потому что давно присмотрела себе кое-что на осень, а просить у родителей не хотелось. Старший брат собирался жениться, и всем было до него, а не до меня. Так что я собиралась потратиться на книги, кое-какую одежду и на подарки молодоженам. Но радость моя оказалась преждевременной. Следом пришло еще одно письмо, и тоже с имперской печатью. В нем обнаружился билет в один конец, в столицу Элизеи Аркейн. Ещё там был приказ, не приглашение, а именно приказ — начать новый учебный год в Академии драконов на факультете боевой магии. Мне это нисколько не понравилось. Я пыталась протестовать, отправила возмущённое письмо в Министерство образования, но мне попросту не ответили. Вместо этого пришло зловещее послание на имя ректора моей старой академии, в котором сообщалось, что меня перевели в столицу, на пратте я больше не учусь. Все попытки изменить это бесполезны и могут быть рассмотрены как действия против воли императора. Пришлось собирать вещи. И вот я здесь, в Аркейне, столице Элизеи. Устроилась в общежитии, хотя это было непросто, получила учебники и форму, полюбовалась на драконий зад, затем избавила себя и остальных от зрелища драконьего переда. Вполне возможно, сохранила старость и возможность обзавестись детьми, за что он вряд ли скажет мне спасибо. Остальные однокурсники тоже внезапно обнаружили моё существование и теперь смотрели на меня как на неведомую зверюшку. А кто-то из зевак-целительниц даже заявил, что это вопиющее безобразие. Надо же, к благородным драконам просочилась человечка, да ещё и испортила им такое зрелище. К ректору, живо! вынес свой вердикт магистр Орманс. «Оба за мной». «Я-то тут при чем? возмутился староста. «Я же ничего не сделал». «В том-то и дело, что ничего не сделал», — передразнил его магистр Орманс. «Вот и объясните нашему новому ректору, лорд Стаффорд, почему два мелких хадириша едва не сожрали вас живьём? И что вы будете делать, когда столкнетесь лицом к лицу с монстрами пустоши?» Прятаться за человечек на всех драконов людей не хватит. «Ну, знаете что?» — выдохнула я возмущённо. «Пустошь — это другое», — гордо произнёс Гордон, после чего кинул на меня рассерженный взгляд. «Я бы справился и сам», — заявил мне. Тут перед нами распахнулся портал. Магистр Орманс расстарался. И я, пожав плечами, шагнула в синее магическое кольцо. «Ну что же...» Первый урок в Академии драконов пошел не совсем так, как я себе представляла, но это не меняло сути дела. В моих планах было вернуться в свою Академию на Пратте, потому что мне не место среди высокомерных драконов с презрительными лицами и высокомерным отношением к людям. И пусть в Элизее я пробыла всего пару дней, но успела насмотреться на такое с лихвой.